В тот же день, вечером, я виделся с нею. Она живет со своей дальней родственницей Фрутербург. С чувством, которого нельзя описать, поднялся я по лестнице. Все прошлое восстало передо мной со всеми надеждами и разочарованиями они снова прошли передо мной. Но как-то странно, как мертвые. Я также отнесся к ним холодно, как мертвый человек среди видений своих друзей. В гостиной, где меня попросили обождать, висели драгоценные картины, и тербург. Недавно умерший был богат и под конец жизни пристрастился к произведениям искусства. Как бы то ни было, здесь было очень много картин. Некоторые были очень хороши. Я научился любить искусство во время пребывания в Италии. и Сам хотел когда-нибудь побывать в этом доме, хотя Фруттербург сама по себе не представляла для меня никакого интереса. Я слышал, как слуга, отворил дверь в соседнюю комнату, доложил «Его превосходительство, господин губернатор, граф Ван Стинен. Мне пришлось немного подождать. Моего визита, очевидно, не ждали. Наконец дверь отворилась, и вошла Донна Марион. Она была так же прекрасна, как и прежде». Только лицо побледнело, и взгляд как-то углубился. Полуденное солнце ярко светило в окно, но я стоял спиной к свету. Мое лицо было в тени, да и переменился я сильно, хотя она почти не изменилась. Она не узнала меня и встретила с официальным поклоном. «Чем я обязана честь видеть у себя ваше превосходительство?» «Вы не узнали меня, Донна Марион?» «Услышав мой голос, она вздрогнула, схватилась рукой за грудь и зашаталась. Я бросился вперед, чтобы поддержать ее». Но она в одно мгновение овладела собой и почти силой оттолкнула мою руку. «Извините, Дон Хаим, извините», — сказала она. «Я никак этого не ожидала. Имя, о котором мне доложили, совершенно неизвестно мне. Вернувшись, я тщетно искала вас и даже думала, что вас уже нет в живых». А это огорчило бы вас, Донна Марионна? Она взглянула на меня с каким-то странным выражением, мягкой, жестко в одно и то же время, и сказала, «Я вам обязана жизнью». И не могла бы не горевать об этом. Потом она поглядела на меня и воскликнула, «О, Дон Хаим, Да вы совсем посидели? Хм. Все мы посидеем, когда для каждого наступит время. Это избавит меня от труда сидеть, когда я состарюсь. Для вас это время настало слишком скоро, сказала она с глубокой симпатией. Ну что ж, может быть, может быть. Судьба поступает с каждым из нас различно. Жаловаться не приходится. Да, вы правы. Судьба была к вам жестока, как, впрочем, и к другим. Ну, что же мы стоим? И она показала мне на кресло. Я понял, что она хочет подготовить меня, и сказал, когда мы сели, «Расскажите мне все, Донна Марион, все, что вам известно». Она посмотрела на меня долгим взглядом, и мне показалось, что глаза ее стали влажными. Ее уже нет на свете. Я был подготовлен к этому. Несмотря на это, мне вдруг охватила сильная скорбь по этой женщине, которую я так любил. Ничего не видя перед собой, я сидел и думал о ней о начале нашего знакомства, о конце. Вдруг мягкая теплая рука Донна Марион нежно легла на мою. «Мужайтесь, Дон Хаим, повторила она. Она не знала, как я теперь стал холоден и спокоен. Так спокоен, что могу даже выслушать весть о смерти моей жены и не проронить ни слезинки. Так холоден, что ничто не может отогреть меня, даже прикосновение нежной ручки дневного. Но в ее голосе было странное, а ее прикосновение давало ощущение, которого мне... Никогда не приходилось испытывать. «Благодарю вас, Донна Марион», — отвечал я. «Это уже прошло. Теперь расскажите мне все подробно». Она умерла? Прося у вас прощения. Она поручила мне передать вам об этом если мы когда-нибудь увидимся. Я уже давно простил ее, хотя сделать это мне было нелегко. Но и она должна была простить меня за многое. Она это сделала. И сделала без всякого принуждения. Это я тоже могу сообщить вам. От этого прощения моей жены, словно какое-то теплое дыхание коснулось меня. «Благодарю вас», — повторил я. Я жаждал услышать эти слова и почти отчаялся в этом. «Ну, скажите мне», — продолжал я, помолчав, Каким образом вы оказались при ней? Почему вы оставили меня в эту роковую ночь? Она отвечала таким тоном, как будто это было самым простым и естественным делом. Я вернулась в Гертруденберг, чтобы спасти ее. Она была моя двоюродная сестра и ваша жена. Мы так любили друг друга. Я сильно надеялась, что мне это удастся. Вы хотели принести себя в жертву, чтобы спасти. Воскликнул я. Ну, почему же нет? Отвечала она просто. Она была вашей женой. Я хотела отплатить вам тем же, я очень жалела, что это мне не удалось. Я роптала на Бога за то, что Он не взял вместо нее меня. Я умерла бы с удовольствием, а ей нужно было жить. С минуту я не мог промолвить ни слова. Как будто покрывало, спало с моих глаз, я увидел зрелище такой величавости, что был почти ослеплен его блеском. Опять теплое дуновение пронеслось надо мной, словно южный ветерок над снегом. «Почему вы так желали умереть, Донна Марион?» — воскликнул я. «Ну, этого я вам не могу сказать». Ее голос вдруг зазвучал сурово. «Не стоит слишком заботиться о жизни. Как вы сами только что сказали, Судьба поступает с нами различно, и жаловаться нам не приходится. Прежде чем я успел подыскать подходящий ответ, она продолжала. «Я должна рассказать вам все, что произошло. Вы услышите страшную историю, страшную Дон Хэй. Одного только не бойтесь, это... Уже миновала. Ну, расскажу вам все по порядку. Я отстала от вас после того, как вы взяли штурмом башню. Это было страшное, но вместе с теми красивое зрелище, и я не могла оторваться от него. Но когда я услышала, как вас приветствовали после взятия башни, я узнала, что вы остались невредимы, Я решила, что удобный момент настал. Никто в это время не обращал на меня внимания, и я незаметно скрылась в темноте. Сначала у меня не было определенного плана куда идти. Я не знала ничего о том, что случилось, кроме тех отрывочных сведений, которые вы мне сообщили при нашем отъезде. Но отчасти я угадывала происшедшее, но не могла поверить, что Изабелла могла исчезнуть. В вашем голосе не было этой уверенности, поэтому... Ну, поэтому... Когда я на обратном пути проходила мимо вашего дворца, я не стала искать ее здесь. Везде была тишина, без люди. Мне не хотелось возвращаться домой. Пусть моя мать думает, что я обижала и нахожусь уже в безопасности. Ухаживать за ней... Осталась наша старая Варвара. Поэтому я пошла дальше, сначала к дому проповедника, но Изабеллы там не было, потом к Вангузуму. Здесь я впервые услыхала о ней. Она приходила к нему и просила его поднять город. Когда он не согласился исполнить ее просьбу, она наговорила ему резких слов и ушла, не сказав, куда она идет. Мы посоветовались, что делать. Нелегко было на что-нибудь решиться среди глухой ночи, когда время не терпит и не знаешь, на кого можно положиться. В конце концов, я отправилась к Ван Спрингу, старому другу ее отца. Когда я добралась до него, Было уже поздно, мне не открыли. Но это было неудивительно. Когда я стояла перед воротами, мимо меня шумно промчался сначала один эскадрон, за ним другой, потом третий. Я знала, что это погоня за вами. И дрожала. Я понимала, что до утра ни в одном доме мне не откроют дверей. Завернул за угол недалеко от тюрьмы. Я на рассвете вдруг встретила палача Якоба. Он дал мне понять, что Изабелла в тюрьме. У меня нашлось немного денег, кольцо, которое мать дала мне на прощание. И он согласился впустить меня. Когда я вошла в камеру, где была заключена Изабелла, она встала и горько засмеялась. «И ты, Марион», — сказала она. «Я полагаю, что я купила безопасность моей семьи, но, кажется, моя стоимость оказалась меньше». «Послушай, Изабелла, ведь Дон Хаим хотел взять с собой тебя и твоего отца». «Ах, он и тебе рассказывал эту историю». Спросила она с презрением. «Да», — ответила я. «Дон Хаим сегодня вечером увел с собой твоего отца и других арестованных из Гертруденбергской тюрьмы». Изабелла взглянула на меня, как будто произошло что-то ужасное. «Это неправда», — хрипло закричала она. «Ты, вероятно, видела все это во сне». И чтобы не упасть, она схватилась руками за стол. «Изабелла, выслушай меня, Изабелла», сказала я. Я была с ними. Я видела, как Дон Хаим приступом взял внутреннюю башню, ворота которой были заперты. Я рассказал ей, Все, что знала, это произвело на нее потрясающее действие. С минуту она смотрела на меня как-то дико, потом застонала и упала на колени, колотясь лбум о край стола. А я так сердилась на него, так сердилась и бронила его когда он пришел спасти меня. Тихо пробормотала она. Но не он, не он солгал, а другой. Она смолкла и закрыла лицо руками. Все тело ее встрагивало от беззвучных рыданий.